Глава 12. Оно того стоит? Стив Префонтейн терпеть не мог бегать по холоду. Стив Роланд Префонтейн. 1951-1975 годы жизни. Американский бегун на средние и длинные дистанции. Установил 7 американских рекордов на дистанции от 2 до 10 тысяч метров. Погиб в возрасте 24 лет в результате автомобильной аварии. Он успел неоднократно напомнить об этом своим товарищам по команде Орегонского университета, зябнувшим вместе с ним на разминке на поле для гольфа Foxden Country Club в Ноксвилле. Другие бегуны команды Ducks не пытались поколебать мрачное настроение своего лидера. Они уже привыкли к его ворчанию перед соревнованиями, давно превратившемуся в ритуал при любой погоде. Тем более, что в этот раз он оказался прав. Было чертовски холодно, на добрых 10 градусов ниже обычной температуры для понедельника перед днём благодарения. Белёсые облачка пара вырывались на каждом пятом шаге из ортов Бегунов. Ледяные порывы северо-восточного ветра трепали белокурую шевелюру знаменитого Пре. как назывались Тива, пока он трусил по хрустящему от холода газону, до последнего не желая расставаться с тёплыми штанами и ветровкой. Ровно в 11:00 выстрел стартёра возвестил о начале чемпионата NCAA по кроссу 1971 года. 297 атлетов рванулись с места, выходя на шестимильную, 9,6 км дистанцию. Теперь на пре оставалась лишь хлопчатобумажная футболка и тонкая форма университетской команды. Он привычно рванул с места в карьер, возглавив забег, но за ним неотрывно следовала многочисленная группа уверенных в себе молодых бегунов, готовых лишить его ореолу славы, золотого мальчика американского бега. Ему было всего 20 лет. А он уже успел завоевать три титула чемпиона NCAA, трижды выиграть национальный чемпионат Amato Athletic Union, установить три рекорда страны и попасть на обложку Sports Illustrated. Среди его соперников находился будущий олимпийский чемпион на дистанции 800 метров Дэйв Уоттл из Bowling Green, участник Олимпиады 1968 года. Марти Ликуори из университета Виланова и действующий чемпион NCAA на дистанции 6 миль Гарри Бьёркланд из Миннесотского университета. Гарри Бьёркланд родился в 1951 году. Американский бегун на средние и длинные дистанции, победитель национального чемпионата 1971 года на 6 миль. В 1980 году установил рекорд в марафоне в своей возрастной группе. Самым дерзким из соперников, оспаривавших лидерство, пре оказался Бьёркланд, отвечавший лидеру забега в таком же агрессивном стиле и даже временами обгонявший его на полшага. Привыкший контролировать любой забег от начала и до конца, пре делал рывок, который тут же повторял Бьёркланд. И так повторялось несколько раз. Пара лидеров пробежала первую милю за 4 минуты 24 секунды. Невероятный темп для любой кроссовой трассы, а уж тем более для такой пересеченной, как эта. И уже в этот момент, хотя до финиша оставалось целых 5 миль, 8 километров, Пре чувствовал себя ужасно. Ноги как будто наполнились песком, а голова сомнениями. Но больше всего пугала та сравнительная легкость, которую демонстрировал Бьоркланд. Он буквально перелетал через травянистые холмики, которые Пре казались кирпичными стенами. Еще немного, и Пре больше не смог диктовать остальным темп бега. Сначала ему пришлось бежать вровень с Бьоркландом, а потом и позади него. Однако главное сражение разразилось у него в мыслях. Все захватило страдание, едва позволяя видеть что-либо перед собой. Он понимал, еще 20 минут такой пытки он не выдержит. Больше всего ему хотелось немного замедлиться, позволить Бьеркланду убежать вперед и тем самым не усугублять мучения. Однако что-то в глубине души противилось такому исходу. На третьей миле 4,8 километра Прей и Бьеркланд оторвались от основной группы в сопровождении еще двух атлетов – Майка Стака из Университета Северной Дакоты и Дэна Мёрфи из Университета штата Вашингтон. Пре всё ещё проигрывал битва в голове, но тело его держалось. Пёркленд чувствуя, насколько пре приходится трудно, на середине дистанции сделал рывок. Появившийся разрыв пре воспринял чуть ли не как облегчение. Он не снижал темпа, однако больше не должен был терпеть пытку, стараясь ни в чём не уступить противнику в пурпурно-золотой форме Миннесоты. Пёркленд увеличил отрыв до пяти-шести шагов и достиг своего предела. Выжатый досуха Сердце тяжело дышавшего преследователя снова вспыхнула надежда, одновременно возобновляя муки агонии. Прена на какую-то долю приложил ещё больше усилий и начал догонять Бьёркланда. На четвёртой миле, 6,4 км, соперники опять бежали в ровень. Пре все так же мечтал сдаться, однако неугасимый глубинный огонь побуждал его то и дело испытывать силы Бьеркланда, совершая небольшие ускорения. Наконец, едва заметная задержка в ответе Бьеркланда сказала о многом. Пре понимал, что прижал соперника к канатам. Пройдя особенно крутой подъем, он сделал еще одно ускорение, на сей раз более продолжительное. Бьеркланд не ответил. Закрепив разрыв, Пре позволил себе немного поработать на публику, двигая руками сильнее, чем требовалось, и поднимая колени на какие-то 1-2 сантиметра выше, чем было бы наиболее эффективно. Однако эта демонстрация вскоре закончилась, и Пре вернулся к своему привычному узнаваемому бегу. От талии и выше он мог сойти за ковбоя на Родео с расслабленно взмахивающими руками. От талии и ниже он несся как локомотив, двигаясь так же стремительно, как колеса на рельсах. В миле от финиша трасса делала крутой поворот, так что атлеты начинали бежать в обратном направлении вдоль предыдущей дорожки, параллельно бегущим вслед за ними. Отрыв при Ант от Бьёркланда уже составлял больше 30 м и продолжал увеличиваться. Теперь страх перед неудачей выжигал желание уступить и сдаться. Примерно через минуту после поворота Пре оказался лицом к лицу с дугом Брауном из Теннесси, все еще не добежавшим до поворота. Браун был поражен необыкновенной смесью страдания и целеустремленности в облике без пяти минут чемпиона, картина, навсегда врезавшаяся ему в память. Пре выглядел одновременно и лучше и хуже любого другого участника забега. Пре прошёл последний поворот перед финишной прямой и устремил взгляд на бившийся на ветру на высоте 5 м баннер. Упрямо мотая головой, он сделал несколько последних шагов и упал в полубессознательном состоянии на руки распорядителей марафона. Бьёркланд финишировал позже на 7 секунд. На следующий день Пре так описал этот забег у себя в дневнике. Это был очень тяжёлый забег из-за серьёзных соперников и из-за сложной трассы. По-моему, выигравший у мешала множество проблем, и я несколько раз уже готов был уступить Болли и позволить выиграть Гари, но не смог так поступить. Я просто заставлял себя бежать быстрее и быстрее, дальше и дальше. Это честное признание в психологической уязвимости, в своей слабости перед лицом страданий сильно удивило бы легионы поклонников Стива по всей Америке, известных как племя Пре. Благодаря своему садово-защитскому стилю бега и шокирующим публичным признаниям, презаслужил репутацию крутейшего из атлетов, бесстрашного гладиатора, без труда достигающего любых высот мастерства. Хорошая скорость это убийственная скорость, как-то перед началом очередного забега заявил он. И сегодня отличный день, чтобы умереть. Такие самонадеянные высказывания создали у многих болельщиков впечатление, что Пре искренне наслаждается болью. Однако на самом деле не могло идти речи ни о чём подобном. Практически в каждом забеге Пре переживал тяжелейший кризис, и время от времени его слабая сторона брала верх. "Сегодня я был не боец", пожаловался он однажды, проиграв соревнование в Европе. Мы шли в ровень, когда оставалось ещё целых 50 ярдов, и я вдруг подумал: Да какого чёрта, не так уж сильно я этого хочу. Хватит. Валяй, выигрывай. 50 ярдов, 45,7 м. Даже во время тренировок пре иногда приходилось перебарывать внутреннее сопротивление необходимости прилагать больше усилий. То и дело, когда приходится выкладываться из последних сил, у меня возникает вопрос: стоит ли это всё такой боли? признается он в записи в дневнике, сделанной после особенно тяжелой победы в октябре 1971 года. «Все, что я могу сказать, хорошо, если да». Этот фундаментальный вопрос «Как сильно я этого хочу?» красной нитью постоянно мелькает и в записях, и в выступлениях «Пре». Он выдает внутренний страх и отвращение к неизбежно жестокой стороне большого спорта. И тем не менее «Пре» постоянно... по доброй воле помещает себя в ситуации, где снова всплывает этот вопрос, потому что ему ещё более страшна и ненавистна мысль о том, чтобы оказаться побеждённым. Сестра Апрея Линда сказала о нём: "Он также страдает от страха и боли, как все мы", и добавила: "Но от всех остальных его отличает то, что несмотря на эти боли и страх, он нарочно говорит: "А ну давай!" Брэ был очень силён внутренне, и никто не сомневается в этом. Однако его сила была вовсе не в непрошибаемости Супермена, равнодушного к страху и боли. Она приняла форму достойного отказа принять в себе и позволить ту слабость, которая характерна для любого из нас. На самом деле, насколько крут Стив Префонтейн? Задавал он вопрос сам себе в интервью для Track and Field News. Когда он готов, то круче из всячно, а когда не готов, то не очень. Быть готовым для него означало утвердительно ответить на роковой вопрос: оно того стоит? Пре понял, что результаты зависят от того, что это соревнование для него значит. Хотя Пре проигрывал редко, ещё в самом начале своей карьеры бегуна он понял, что победа это не просто награда, окупающая весь страх и боль. Скорее это попытка познать себя. Часто спрашивают: зачем вообще заниматься бегом? писал он в своём школьном сочинении. Зачем каждый день выворачиваться наизнанку? Какая логика в постоянном самоистязании, в стремлении стать лучше, эффективнее, круче? И дальше он сам отвечает на эти вопросы. Ценность в том, что ты узнаёшь про себя. В ситуациях такого рода становятся видны все твои качества, такие, о которых ты мог не подозревать раньше. Бег позволил Пре не только понять, кто он такой, но и разобраться, кем и каким он хотел бы стать. И Пре открыл это не только для себя, но и для других. Он хотел бы стать внутренне сильным. Для Пре отвага не просто признак тупого мачо. Это высший принцип. Он презирал распространённую у бегунов тактику отсидеться и выстрелить, то есть бежать за спиной у лидера до последних метров и выиграть рывком на финише. При презирал себя за те редкие случаи, когда ему не хватало отваги сделать соревнования честными от старта до финиша и неоднократно публично набрасывался на бегунов, обошедших его благодаря такой трусливой стратегии. В январе 1975 года Прев в компании с другими 19 бегунами пригласили пройти психологические и физиологические тесты в Купировском институте аэробики в Даласе. Он шокировал психологов своим утверждением, что участвует в забегах не для того, чтобы побеждать, но чтобы узнать, у кого крепче дух. После чего ему предложили пройти тест на максимальное потребление кислорода. Этот тест больше всего походил на одиночный забег на беговой дорожке, только его время не ограничивалось. В таком варианте он становился более чистым тестом на крутизну, чем обычный забег. Атлет должен был продолжать бежать, постоянно увеличивая скорость, пока больше не мог переносить страдания и добровольно не прекращал эксперимент. Показатель пре 84,4, с ним он оказался лучшим в своей группе. До сих пор этот показатель остается одним из высочайших среди зафиксированных у бегунов. В настоящих соревнованиях никакая отвага не гарантирует победу. Чаще всего успешными становятся разные просчитанные тактики, такие как отсидеться и выстрелить. Пре осуждал это не только потому, что такие тактики, по его мнению, лишали чистоты сам дух соревнований, но и потому, что он считал их нечестными приемами в отношении болельщиков. Пре чувствовал глубокую благодарность к тем людям, которые пришли поддержать его на соревнованиях, и эта мотивация всегда сильнейшим образом подстегивала его показать максимум, на который он способен. За несколько дней перед соревнованиями в закрытом помещении в январе 1972 года Пре записал очередное признание в дневнике. «Я начинаю бояться этого уикенда. Давление постоянно растет. Что мне делать?» Единственное, что остаётся дождаться стартового выстрела. А там бежать, будто за тобой черти гонятся. Бежать для победы, бежать для себя, бежать для родных, для людей, которые пришли ото всюду, чтобы увидеть твоё шоу, которое запомнится им навсегда. Как видно из последних строчек, предвидит себя шоуменом, артистом. Артиста мотивирует поток открытий и преображений, на которые он способен благодаря своему мастерству, неукротимая жажда поделиться с другими чем-то скрытым глубоко в себе и ещё желание произвести впечатление на остальных. Пре испытывал ту же смесь мотиваций. Он жаждал проверить себя с помощью бега, олицетворить собой принцип внутренней силы и произвести впечатление на болельщиков. Есть люди, которые творят с помощью слов или музыки, или кисти или красок, сказал он Дону Чапману, своему однокашнику по Орегонскому университету и спортивному комментатору в школьной газете. А мне нравится творить что-то прекрасное, когда я бегу. Мне нравится, когда люди останавливаются и говорят: "Ого, я ещё никогда не видел, чтобы кто-то так бегал". Это же не просто бег, это стиль. Это значит делать что-то лучше других. Это значит творить. Если Пре действительно был артистом, его лучшим творением стал финал Олимпиады 1972 на дистанции 5000 метров. Не потому, что это был его лучший забег, но потому, что он был самым красивым. Забег, в котором проявилась самая суть Пре — его сила и слабость. Перед этим историческим соревнованием Пре сказал, «Если я не смогу...» Навязать соперникам темп на всей дистанции, то по крайней мере, я буду жить в мире с самим собой. Вся его жизнь была подтверждением этих слов. Целью пре была не победа. Его целью было показать всё, на что он способен ради самого себя, ради своих зрителей и ради самого бега. Однако, когда пришло время, Пре уже не диктовал темп на всей дистанции. Вместо этого он держался в середине группы из 13 бегунов, пока советский атлет Николай Свиридов ввел забег с невысокой скоростью 4,25 на отметке 1600 метров. Возможно, груз ответственности оказался не по силам атлету в его 21 год. Или советы тренеров Пре не быть лидером все-таки возымели действие. Эти вопросы не имеют ответа до сих пор. Так или иначе, Пре выждал до начала последней мили и только тогда решил взять контроль над забегом. Ну уж, раз взявшись за это, он показал себя во всей красе, взвинтил темп до 60 секунд на круг и с невероятным усилием удержал этот темп до конца. Единственная проблема — Также ускорились еще трое атлетов. Уже на последнем круге явно уставший Пре дважды отчаянно попытался отвоевать дюймы у лидера, пропущенного вперед двумя кругами раньше. Последняя из этих попыток практически не имела прецедентов в истории крупнейших мировых соревнований. Просмотрите тысячи соревнований, и вы не увидите ни одних, где бы на последнем круге бегун из последних сил пытался обойти лидера, но отставал и делал это снова. Пре поступил именно так. Однако для этого ему пришлось пожертвовать силами, так необходимыми для финишного рывка. В итоге он проиграл бронзовую медаль Яну Стюарту из Великобритании всего за несколько шагов до финиша. Он клялся перед стартом, что это будут честные, отчаянные соревнования и сдержал клятву. Правда, они не получились такими, как он планировал, но в этом и есть особенность чистого искусства. И два успев пересечь финиш, Брес скинул шиповки и поспешил скрыться в недрах раздевалок Олимпийского стадиона. Ему хотелось побыть одному. Однако его разыскал Блейн Юнэм, спортивный комментатор из Юджен Реджестергард. Нионэм был для Пре всё равно что Говард Косл для Мухаммеда Али, журналистом, знавшим его лучше всех и выудившим у него много откровенных признаний. Говард Уильям Косл Фамилия при рождении Коэн. 1918-1995 годы жизни. Американский спортивный теле- и радиоведущий, отличавшийся необычной манерой ведения репортажей и резкими высказываниями на острые темы, был одним из самых известных спортивных комментаторов в американских СМИ. В 1967 году, когда Махамеда Али лишили звания чемпиона мира по боксу из-за отказа служить в армии, Косл решительно выступил в его защиту. После 1967 года он вёл репортажи со всех матчей с участием Али и часто брал у того интервью в студии. За пару дней до соревнований пресс сказал Ньюному: "Все ждут от меня не весть чего, как меня всё это достало. Наверное, я всё-таки слишком молод для этого". Он обмирал от страха и всё же переборол себя ради шоу, которое запомнится им навсегда. То самое шоу, которое журналист из другой спортивной газеты опишет потом как одно из величайших, самых захватывающих соревнований в истории бега. Когда Анионн увидел опустошённого Прена на Олимпийском стадионе, его самого поразил пафос той великой катастрофы, свидетелем которой он стал. И вместо того, чтобы копаться в смачных подробностях, репортёр отложил в сторону свой блокнот и постарался просто поговорить по душам с расстроенным юношей. Ты бежал, чтобы прийти вторым или третьим? спросил Блейн и сам ответил. Нет. Ты бежал, чтобы выиграть. Ты вышел вперёд за милю до финиша, ты сделал всё, что мог, но пришёл четвёртым. И разве это совсем плохо? Ну, не совсем, уступил Пре. Пока они говорили, в комнату вошёл Дэвид Бетфорд из Великобритании, тоже участвовавший в забеге с Пре. И тут Пре внезапно воскликнул, снова став самим собой. Бетфорд. Вот погоди, до Монреаля я ещё надеру тебе задницу. Стиво Префонтейну не суждено было получить шанс на реванш на Олимпиаде 1976 года в Монреале. Поздней ночью 29 мая 1975 года он погиб в автомобильной аварии недалеко от своего дома, возвращаясь с буйной пивной вечеринки в честь очередной победы на стадионе Хейвард-филд к себе в Юджин, где родилась его легенда и где он оставил неизгладимый след в сердцах и умах многих людей. Пре оставался в сознании ещё несколько минут, пока лежал под искорёженным кузовом своего перевернувшегося автомобиля марки MG. Никто не может быть готов принять смерть столь юным и полным сил. Но по крайней мере, он умирал с сознанием, что что-то оставил людям. Вопрос, на который каждому атлету приходится отвечать в самые критические моменты гонки, как сильно ты этого хочешь? По сути, вопрос мотивации. Множество факторов влияет на то, как близко танцор на углях подбирается к своему физическому пределу. Однако все эксперты считают мотивацию главнейшей в этом списке. Глубоко под вопросом, как сильно атлет желает проявить себя наилучшим образом, кроется ещё один вопрос, постоянно не дававший покоя пре: а оно того стоит? Интенсивность мотивации спортсмена на достижение наилучших результатов, на которые он способен, главным образом, зависит от того, насколько для него это ценно. Атлеты могут преодолеть на соревнованиях чрезвычайно высокий уровень восприятия усилий, потому что ожидают для себя вознаграждения В большинстве случаев эта награда нематериальная, то есть не деньги. Её нельзя попробовать на вкус, то есть это не роскошный праздничный обед, но глубоко внутреннее. Большое значение здесь придаётся тому, что кто-то показал всё, на что способен. Это и есть главная ценность, и её по-своему воспринимает каждый атлет. За последние десятилетия ученые и неврологи узнали очень многое о том, как восприятие ценностей мотивирует людей. Оскар Бартра из Пенсильванского университета и другие исследователи даже описали систему оценки мозга, СОМ, расположенную в вентромедиальной префронтальной коре и вентральном полосатом теле. Префронтальная кора – область, которая связывает архита фронтальную кору и такие структуры, как гипоталамус, миндалина и центральное серое вещество среднего мозга. Вентральное полосатое тело. Анатомическая структура конечного мозга, относящаяся к базальным ядрам полушарий головного мозга. Именно эти области мозга проявляют наибольшую активность, когда человеку показывают что-то особенно ценное для него или он сам размышляет об этом. И чем больше эта ценность, тем выше активность SOM, и тем больше человек готов работать или страдать, чтобы получить это. SOM перекрывается с другой важной системой вознаграждения мозга, таким образом, что даже просто ожидание награды приносит такое же удовольствие путём выброса нейромедиатора дофамина, как если бы человек испытал это на самом деле. Вознаграждение мозга совокупность структур нервной системы, участвующих в регулировании и контроле поведения при помощи положительных реакций на действия. Система вознаграждения наряду с системой наказания играет основную роль в механизме закрепления поведения. Эта способность ощущать удовольствие от награды до того, как она получена, позволяет высокомотивированным атлетам выдерживать более высокие уровни восприятия усилий, нежели они смогли бы вытерпеть в ином случае. Активация схемы вознаграждения мозга с помощью SOM напоминает то, как помогает отвлечься от боли от горячих углей под одной ногой другая нога, погружённая в холодную воду. Все, что здесь необходимо, использовать эту способность проводить эффективную параллель между высоко ценимой наградой и соответствующей мотивацией. Однако это коварный путь. Учёные обнаружили, что хотя эти две системы работают одинаково в мозге у любого здорового индивидуума, система значимых ценностей сугубо уникальна для каждого человека, особенно если речь идёт о каких-то абстрактных наградах, о том, насколько для атлета лично важно показать всё, на что он способен. У любого спортсмена на выносливость существует мощнейшая персональная мотивация показывать всё, на что он способен. Это связано с тем особенным значением, которое для него имеет спорт. Кэтрин Дерева, четырёхкратная победительница Бостонского марафона в начале 2000-х и глубоко верующая христианка, толковала свои занятия бегом как исполнение божественного промысла и обычно во время соревнований разговаривала с творцом. Эта практика стала главной составляющей её формулы успеха и также отвечала особенностям её личности, как мальчишеская бравада и артистизм пре. Кроме того, вера в деревы весьма эффективный адаптационный навык. Визуализирующие методы исследования мозга показали, что молитва так преобразует его функции, что у человека снижается восприятие боли, а значит, она может значительно понизить уровень восприятия усилий у верующих атлетов. У Стива Префонтейна мотиваторы были иные. Как и другие атлеты, он боялся дискомфорта и ненавидел его во время соревнований. И как И другие атлеты он преодолевал эти неприятные ощущения, придавая спорту своё личное значение, источник мотивации, делающий все переносимые им страдания стоящими. Однако он делал это по-своему, толкуя занятия бегом как способ познать и раскрыть всё лучшее в себе и поделиться этим лучшим с окружающими, беззаветно стремясь продемонстрировать отвагу. У спортсменов-любителей ничуть не меньше возможностей, чем у лидеров мирового спорта, для поиска значения спорта в своей жизни и в использовании этого значения для мотивации на предельные усилия. Однако талант, мотиватор и сам по себе реальность, которая дарит преимущество самым одарённым атлетам в поиске ответа на вопрос, как сильно ты этого хочешь. Многие психологические исследования показали, что люди прилагают больше усилий в спорте, науке и других видах деятельности, когда считают, что у них хорошо получается. Студенты, прилежнее всего занимающиеся нелюбимым предметом, не менее редки, чем атлеты, одарённые в нескольких видах спорта и выступающие в том, где они наименее успешны. Природные способности очень важны, когда атлет старается понять, какое количество усилий стоит вложить в избранный им вид спорта на выносливость. Несомненно, отсутствие генов таланта мирового уровня разобьждает многих атлетов в необходимости пытаться достичь предела в своих возможностей. Тем не менее, реальная жизнь показывает, что нехватка таланта далеко не всегда становится непреодолимым препятствием, хотя это и так же сильно, как олимпийский чемпион. Вспомним хотя бы Джона Бингема, прозванного Пингвином и запомнившегося многим как Анти-Префонтейн, настоящего инь для Ян-Пре. Широко известно высказывание «Пре» «Делать что-то хуже, чем ты можешь, значит пожертвовать своим даром». Двадцатью годами спустя Джон Бингем посоветовал «Замедлись, если больно». Оба атлета вдохновили легионы бегунов, хотя и делали это совершенно противоположными способами. У многих бегунов на стене висели постеры с пре и у многих бегунов на полке стояли книги под авторством Пингвина. Однако очень немногие бегуны имели и постер пре на стене, и книгу Пингвина на полке. Джон Бингем вырос в Чикаго в 1950-х годов в рабочей семье выходцев из Италии. Как и большинство его друзей, он мечтал стать профессиональным атлетом. Единственным препятствием к осуществлению этой мечты было полное отсутствие каких-либо атлетических талантов. Первой любовью Джона стал бейсбол, однако его время на бейсбольной площадке не затянулось. Он оставил игру после того, как в 9 лет с треском провалился на отборе в команду малой лиги. В первый год в старшей школе он записался в баскетбольную команду, однако просидел на скамье запасных почти весь сезон. И когда тренер наконец выпустил его на поле, чтобы он совершил решающий штрафной бросок, он позорно промахнулся, и за это игроки команды соперницы вынесли его из зала на руках. Так завершилась его баскетбольная карьера. Демобилизовавшись в 1976 году, Джон превратился в совершенно тюфека домоседа. Вдобавок он вовсю курил и пил. К сорока годам он весил 109 килограммов и чувствовал себя так же отвратительно, как выглядел. Он то и дело пытался вернуть себе форму, однако всякий раз срывался из-за недостатка мотивации. В один прекрасный день он разговорился с идеально сложенным парнем, своим знакомым по Аберлинской консерватории и одновременно страстным велогонщиком. Разговор зацепил Джона не на шутку. Он купил на распродаже древний велосипед Peugeot со стальной рамой и десяти скоростями и уже после нескольких заездов понял, что так увлекло его знакомого. Чем больше он ездил, тем лучше становилась его физическая форма, и чем лучше становилась форма, тем больше он ездил, постепенно доводя расстояние до 100 км за одну поездку. По работе Джону приходилось много путешествовать. Из-за невозможности совмещать кочевой образ жизни с велоспортом, Джон стал использовать бег как способ поддержания формы, когда велосипед был недоступен. Он быстро осознал: если ты не в форме и страдаешь ожирением, бег даётся гораздо труднее, чем велосипед. Первый его забег длился всего несколько минут, однако он не сдавался и старался пробежать чуть больше каждый раз, как обувался в кроссовки. Чтобы достичь дистанции 5 километров, ему понадобилось почти полгода. Через неделю после того, как Джон преодолел 5-километровую отметку, его уговорили поучаствовать в соревнованиях. В тот момент он не мог себе представить участие в чем-либо длиннее 5-километрового фанрана. Однако же согласился на дуатлон. Два забега по 5 километров с 25-километровой велогонкой посередине. Утром перед соревнованиями Джон случайно прошёл мимо стола, заваленного трофеями, предназначенными для лучших спортсменов любого пола и возраста, участвующих в двуатлоне. Окрылённый своими успехами в фитнесе, он под влиянием момента изменил свою цель. Вместо того, чтобы просто пройти всю гонку, загорелся желанием выиграть одно из этих сокровищ. Однако быстро слетел с небес на землю, придя последним. Мечтая о реванше, Джон стал интенсивнее тренироваться и нашёл новое соревнование, более лёгкий вариант без велогонки. Несмотря на все усилия, он снова пришёл последним. Я понял, если собираюсь продолжать бегать, то должен найти для этого другой стимул, нежели победа в соревнованиях, написал он позднее. Фактически он уже нашёл такой стимул удовольствие Несмотря на непреодолимую пропасть между способностями и его амбициями, Джону приносил огромное удовольствие сам процесс участия в соревнованиях. Просто пересекая финишную черту, он уже был доволен собой, даже если прочие бегуны в это время уже разъезжались по домам. Джон стал гораздо чаще участвовать в соревнованиях и даже решился на смену работы и переезд, чтобы без проблем заниматься спортом. В конце концов, он все-таки стал атлетом и получал от этого не меньшее удовольствие, чем любой профессиональный бегун минус слава и награды. Но в итоге ему достались и слава, и награды. Одаренный рассказчик Джон стал выкладывать емуристические описания своих похождений в спорте на популярном беговом форуме. В шуточном «Контакте». В контрасте с другими блогерами он даже утрировал свою медлительность, взяв ник Пингвин, подчёркивавший его манеру бега в перевалочку. Одному из авторов журнала Runners World приглянулись рассказы Джона, и он показал их МБ Барфату, редактору журнала. Барфут увидел в Джоне идеальное воплощение нового поколения бегунов, не способных соревноваться с прежними из-за своего веса и неуклюжести. Первый выпуск Хроник пингвина вышел в майском номере 1996 года. Читатели были в восторге, и колонка, изначально рассчитанная на 8 номеров, стала постоянной. Затем последовала череда книг, таких как The Courage to Start и No Need for Speed. Клубы любителей бега и устроителей пробегов от Сиэтла до Майами приглашали Джона выступить в их программе. А он снова и снова повторял свой главный месседж. «Вам не нужно быть быстрым, чтобы стать бегуном». И к началу 2000-х годов «Пингвин» бесспорно стал одним из самых признанных бегунов со времен пре. Гораздо более известным и узнаваемым, чем члены национальной олимпийской сборной. Десятки тысяч мужчин и женщин считали его человеком, вдохновившим их подняться с дивана и начать двигаться. Они стали звать себя пингвинами в отличие от племени пре, некогда отлучённые от сообщества, более ловких и быстрых бегунов, эти простые любители бега с гордостью заняли собственную нишу. Бег вовсе не начало и не конец нашего существования, писал пингвин Нашей жизни и наше счастье не зависят от того, как прошла последняя пробежка или от нового личного рекорда. Лучшее время в марафоне у Джона 4:35. Однажды он сказал репортёру, что при желании мог бы пробежать марафон меньше, чем за 4 часа. Но этого желания нет. Мне это не интересно. Для меня цена такого марафона будет слишком высокой. Оно того не стоит. а оно того не стоит, перекликается с тем, о чём говорил Стив Префонтейн. Вот только Джон выбрал противоположное. Или же нет. В своей четвёртой книге Атлет по случайности Джон сделал неожиданное признание. Несмотря на все мои рассуждения о том, что радость приносит сам процесс, в каком-то смысле я глубоко в душе люблю соревноваться. Мне нравится обгонять людей, мне нравится кого-то побеждать. На поверку выходит, что несмотря на все заверения в обратном, Джон так до конца и не смог отказаться от желания убедиться, насколько быстрым он мог бы быть. Как многие атлеты, лишённые некоего определённого таланта, он поначалу решил, что нет смысла выкладываться по полной, однако не смог побороть в себе чувство, что сам смысл существования спорта на выносливость заключается в том, чтобы продемонстрировать миру способность превзойти собственные пределы возможностей. И что стремление к этому испытанию сил привлекает в спорт на выносливость всякого, и талантливого спортсмена, и дилетанта, даже если не всякий в этом сознаётся. Некоторые бегуны признавались мне, что не чувствуют в себе соревновательного духа даже во время забега к Исаалджон. Я им не верю. Он упорно продолжает вдохновлять всех бегунов, независимо от уровня их результатов, показать всё, на что они способны, чтобы бежать как можно быстрее. не ради результата как такового, но ради того опыта внутреннего преображения, который приходит, когда ты стараешься выложиться полностью. Он признается своим читателям, что те забеги, в которых он выкладывался и страдал сильнее всего, стали для него самыми важными в жизни. И самым запоминающимся из них, по его словам, стал забег «Sunburst» на 10 000 метров в «South Bend». План Джона на этой дистанции входил осторожный бег на первой половине дистанции с последующим ускорением. На 8-м километре перед началом запланированного ускорения его обошёл бегун примерно его возраста. И тут у Джона взыграли соревновательные инстинкты. Он ускорился и ушёл вперёд от соперника, который быстро вернул своё первенство. Джон не желал сдаваться. Это было чертовски больно, однако он с готовностью принимал все страдания, ни на секунду не сомневаясь, что преследуемая им цель стоит всей боли, на которую он себя обрекает. Когда Джон устремился к финишной черте, а в итоге обойдя соперника, он посмотрел на секундомер и увидел, что у него есть шанс уложиться в 51 минуту и значительно улучшить личный рекорд. Он заставил себя бежать ещё быстрее, испытать ещё большую боль и финишировал со временем 51 минута 3 секунды. В восторге Джон развернулся и крепко пожал руку тому человеку, который по его словам, помог ему найти в глубине души что-то такое, о чём он даже не подозревал до сих пор силу, упорство и готовность перенести страдания. Я и подумать не мог, что он такое способен. Золотые слова Любой атлет, заставляющий себя расширять свои прежние пределы выносливости в стремлении добиться большего, понимает это. Нет ничего похожего на то ощущение, когда человек сознательно доводит себя до той точки, когда уже готов сдаться, и всё-таки не сдаётся. В такие моменты жестокой реальности, как называет их Марк Ален, когда что-то внутри тебя спрашивает, как сильно ты этого хочешь, внутренние преграды снимаются, и ты открываешь Ту часть себя, которая обнажается лишь в самые критические моменты. И когда твой ответ заставляет тебя бороться дальше, ты выходишь из этого испытания с новым знанием о себе и самоуважением, которое не купишь ни за какие деньги. В такие моменты преодоления жестокой реальности атлеты открывают в себе не только причины продолжать борьбу, но и способны это сделать. Мотивацию «почему» и адаптационные навыки «как» которым они могут возвращаться снова и снова, столкнувшись с соблазном отступить или сдаться. И оба ответа на почему и как будут сугубо личными, уникальными для каждого спортсмена. Ментальное соответствие, как и мотивация, бесконечно разнообразно. Не существует общего для всех адаптационного навыка, пригодного для любого атлета на протяжении всей спортивной карьеры. В то время как некоторые из навыков, например, психологическая устойчивость, абсолютно необходимы в спорте на выносливость, а значит, в той или иной степени характерны для каждого атлета. Оптимальное сочетание навыков ментального соответствия остаётся исключительно индивидуальным понятием. Подобно тому, как исключительно индивидуален оптимальный стиль бега по той простой причине, что тело каждого человека неповторимо, оптимальное ментальное соответствие также неповторимо в силу уникальности каждой личности. Персональная формула ментального соответствия любого атлета основана на природе его уникальных черт. В предыдущих главах мы обсуждали в основном относительно универсальные адаптационные навыки, Вместе мы заглянули в самую суть ментального соответствия, используемого элитой спортсменов на выносливость для преодоления определённых проблем. Дженни Беленджер переборола саморазрушение на соревнованиях, заставив себя подтянуться. Грег Лемонт использовал силу постановки временных целей для овладения искусством изменять своё восприятие усилий, справиться с последствиями нещасного случая, едва не стоившего ему жизни, чтобы выиграть величайшую гонку. Сири Линдли разорвала порочный круг бесплодных мечтаний о победе и научилась бежать в состоянии потока, существует только здесь и сейчас. Вилли Стюарт использовал свой адаптационный навык, умение проявлять гибкость в новых обстоятельствах, чтобы активировать гораздо более глубинные адаптационные навыки нейропластичности и компенсировать потерю руки обходным эффектом. Кэда Левенс, преодолел повторяющиеся неудачи, укрепив свою устойчивость, единственную составляющую, которая не доставала в его формуле успеха. Джозеф Саливан нивелировал недостатки неправильного тела для выбранного им спорта с помощью доски объявлений, используя в качестве мотиваторов высказанные и сокровенные вызовы этого атлета. Полань Юби Фрейзер победила порождённую страхом ошибку перетренировки, научившись доверять своему телу и интуиции. Райан Вейл обогнал более одарённых соперников благодаря использованию группового эффекта. Он смог извлечь максимум преимуществ из того, что соревновался как член команды. Тома Ваклер использовал эффект аудитории и эффект успеха, чтобы повысить уровень ожиданий и подойти к своему физическому пределу ближе, чем многие атлеты. Анет Оверенд преодолел ограничения возраста благодаря страстной любви к спорту. Элитные атлеты вовсе не обладают монополией на эти адаптационные навыки и приёмы. Они доступны каждому. Истории и научные данные, представленные в этой аудиокниге, должны указать вам путь, по которому может двигаться любой спортсмен, желающий развить в себе те же способности. Однако не существует полной и универсальной дорожной карты для развития максимального ментального соответствия, потому что опять же, есть множество способов тренировки разума над телом, превосходно работающих для одних атлетов и бесполезных для других, поскольку основой для них служат самые глубинные черты личности. Возможно, причина того, что пре и по сей день остаётся горячо любимым своими фанатами, лежит в удивительной целостности его натуры. Его поведение никогда не менялось и в спорте, и вне его. Он всегда демонстрировал свою открытую, неповторимую личность. Кому ещё придёт в голову пробежать круг почётов в футболке со словами "Остановите пре" в красном восьмиугольнике? Однако эти запоминающиеся поступки пре были не просто способом самовыражения, это были адаптационные навыки, улучшавшие его результаты. Хотя Пре оставался практически непобедимым у себя на родине, на международных соревнованиях он часто сталкивался с неудачами, так что некоторые комментаторы даже предлагали ему сменить стиль бега, не возглавлять забег со старта, чтобы быть обойденным на последнем круге приверженцами стратегии отсидеться и выстрелить. Пре не оставался равнодушным к их критике, но и не менял стиль бега. Положение лидера забега устраивало его. потому что соответствовало его характеру, а именно той части, которая стремилась всё контролировать. Мне спокойнее, когда я контролирую ситуацию и сам решаю ускорить бег или замедлить его, говорил он. И действительно, исследования подтверждают, что спортсмены испытывают более низкий уровень восприятия усилий, когда сами контролируют интенсивность нагрузки, нежели в тех случаях, когда уровень интенсивности навязывается извне. И все же множество спортсменов отдают предпочтение тактике рывка на финише. Например, Мо Фара выиграл пять чемпионатов мира и две золотые олимпийские медали на 5000 и 10000 метров, терпеливо дожидаясь своего часа в основной группе бегунов и выходя вперед только в самом конце дистанции. По состоянию на 2018 год Фара выиграл уже четыре олимпийских золота. Предрасположенность к прег болям в животе перед соревнованиями также часть его индивидуального рецепта преодоления стресса и дискомфорта перед стартом. Его товарищ по команде из Орегона Стив Бенс рассказал биографу Тому Джордано Перед каждым стартом Пре обязательно сообщал, что плохо себя чувствует и вообще не хочет бежать. Независимо от того, важными или нет были соревнования и где они проходили, Пре начинал жаловаться. «Ох, хоть бы мне не надо было бежать, ничего у меня не выйдет». А потом выходил на старт и несся как ошпаренный. Возможно, как раз такие негативные заявления помогали Пре облегчить нагрузку перед стартом. Он отчасти срывался с крючка, озвучивая предполагаемое оправдание своей неудачи и таким образом успокаиваясь и имея возможность сохранить свою ментальную энергию для более конструктивных целей. Психологи описывают этот адаптационный механизм как защитный пессимизм. Есть и другие способы справляться с предстартовой лихорадкой, более подходящей для атлетов, чей характер не похож на характер пре. Психологические эксперименты показали, если человек может придать положительную окраску своему волнению, то есть испытывает скорее нетерпение, а не страх, то он успешнее преодолевает такие испытания, как публичное выступление или экзамен по математике. Эта техника ещё не прошла проверку в контексте тренировок, однако у нас есть резон сделать вывод, что она должна хорошо работать перед соревнованиями в спорте на выносливость, поскольку известно, что страх повышает уровень восприятия усилий. Стив Прифонтейн пришёл к своей уникальной формуле ментального соответствия, сначала создав чёткое представление о себе, а потом твёрдо придерживаясь этого представления. Его неповторимый стиль стал всего лишь хотя совсем не лёгким способом быть собой. Быть самим собой фактически единственный путь для любого атлета к созданию индивидуальной формулы для повышения ментального соответствия. Однако этот процесс не всегда происходит сам по себе, как может показаться. Очень часто атлеты как раз избегают быть собой. Например, другому бегуну подобно прежелающему прибегнуть к предстартовым жалобам может помешать страх выглядеть симулянтом. Быть самим собой также означает постоянное противостояние некой неопределенности. Никто из нас не знает, кто он такой от рождения. Мы становимся теми, кто мы есть, встречаясь с новыми и новыми испытаниями и преодолевая их. И Пре использовал эту неопределенность, чтобы превосходить себя. «Я еще никогда здесь не был», — признался он после своих первых соревнований в Орегоне, когда учился на первом курсе университета. Для меня это неизведанная территория. Это так странно. Вы обнаруживаете себя в точке, где не бывали прежде и не можете предсказать, как всё кончится. Однако я постоянно познаю себя. Я ещё не достиг порога бессознательного. Может быть, я никогда его не достигну. Путь между вами и тем лучшим, кем вы могли бы стать, неизведанная территория. вы предоставлены сами себе до определённой степени, чтобы понять не только свои мотиваторы, пережить это всё, но и свою личную формулу наивысшего ментального соответствия. Воспринимая спорт как бесконечный танец на углях, стараясь снова и снова приблизиться к недостижимой стене предела своих возможностей, значит встать на путь преображения, всё полнее и полнее делающего из вас атлета и личность. Какой бы вы хотели стать по мере преодоления препятствий на пути вашего прогресса. Этот путь и есть величайший дар, предлагаемый нам спортом на выносливость, и нам остаётся лишь открыться навстречу этому вызову, понять, как далеко мы способны зайти. Можете быть уверены, вовсе не каждый атлет способен тренироваться с полной отдачей в течение долгих часов каждый день. Часто необходим талант, чтобы стать профессионалом и чтобы эти затраты времени оправдались. Однако существует разница между затратами времени и затратами сил. Ведь дистанция одинакова для всех соревнующихся, и после стартового выстрела и у самого быстрого, и у самого медленного спортсмена возникает одинаковая причина показать свои лучшие качества, пока наконец не будет пересечена финишная черта. И каждый атлет, независимо от количества времени, посвящённого тренировкам, имеет возможность развивать своё ментальное соответствие, необходимое для интенсивного и эффективного выступления в день соревнований. Талант может определить пределы физических возможностей спортсмена, однако он ничего не говорит о том, насколько близко спортсмен сможет подобраться к этому пределу. Джон Бингэм писал: "Я видел людей, бегущих в темпе 7:30 на километр, обладавших при этом большим сердцем, большей любовью к спорту и большей отвагой, чем некоторые из бегунов с мировым именем". Все мы знаем таких атлетов. Они живое доказательство того, что талант не ограничивает способность достичь ментального соответствия и что стремление человека достичь наивысшего ментального соответствия стоит того. Такой путь к себе выбрал Стив Префонтейн и другие мастера спорта, о которых рассказывает эта аудиокнига. И сама жизнь и спортивная психология доказывает нам, что этот путь открыт для любого спортсмена, отважившегося вступить на дорожку из горящих углей, чтобы полностью реализовать свой скрытый потенциал.